и потерял дар речи. «Не дрожи», — едва шевельнув губами, тихо сказала Мессалина. «Приходи ко мне, ты мне будешь нужен. Только прикажи, ты моя госпожа, я твой раб». «Только молчи и делай вид, что ничего не слышал». Быстро ответила жена Клавдия, заметив, что толпа стала расходиться, и к ней возвращается ее муж вместе с Синекой, Палантом, Титом, Брокулом и всеми, кого оттеснили от Курии. Дэцикль Пурниан перевел дух. В его висках еще стучала кровь, рука еще хранила прохладу женской руки, но все это казалось сном. Мимо базилики Порция проходили колонны горожан, приветствовавших Калигулу. Плотными рядами в несколько человек они все шли и шли, исчезая за углом арки Тиберия, а за уходившими следовали новые толпы. Пестрый людской поток — переливался тысячами цветов и оттенков, от грязно-белой тоги поросита до белоснежного латиклавия сенатора. Латиклавий туника с широкой пурпурной каймой, которую носили сенаторы. От небесно-голубой вуали на голове робкой девушки до вызывающей яркого индиго, в которой был окрашен подоткнутый за пояс палей проститутки из городского притона. Палий – просторный плащ, вообще верхнее платье римлян. От бледно-оранжевой свадебной туники до шафранового наряда Матроны. От лиловой плебейской лацерны до каштанового далматина на теле раба. Лацерна – вид туники. Эта изобилие красок озарялась ярким полуденным солнцем, придавая зрелищу фантастический живописный вид. 24 года, 24 года с небольшим, Продолжал Клавдий разговор с Синекой, поглаживая ладонью складки кожи под подбородком. «Мне ли этого не знать, когда я его дядя?» Тем лучше вмешался Палат. Значит, не в 25, а в 24 года Гай завладел всем миром. «Не знаю, владеет ли он хотя бы самим собой», — хмуро пробормотал Синека. «Уверен, он не понял учения стоиков», — подхватил Полибий, шедший за Синекой и Клавдием. «Стойки от названия портика в Афинах, где учил Зенон, основатель стоицизма, последователи философского учения, создавшего идеал философа-мудреца, человека, достигшего полной бесстрастности и независящего от внешних обстоятельств. И платоников, усмехнувшись, добавил философ и принялся разглядывать площадь. Платоники, последователи Платона, необходимые элементы их мировоззрения, противопоставление чувственного мира миру идей. Толпы уже заметно поредели, на ступенях под колоннадой базилики Порция оставались только Валерия Миссалина и, отступивший от нее на несколько шагов, Центурион Деции Кальпурниан. Мимо базилики Катона спешили зазевавшиеся горожане, которые пытались догнать шествие, направившееся в сторону Марсового поля. В их числе ковылял хромоногий старик, одетый как сенатор. Он опирался на посох из черного дерева, инкрустированный серебром и слоновой костью. Примечательна была не только его горбатая фигура, уродливость которой усугублялась короткой кривой ногой, но и совершенно плешивая голова, покрытая растительностью разве что под глазами и на подбородке, откуда редкие седые волосы взбирались к облысевшим вискам. У него были некрасивые, но волевые черты лица. Щеки и подбородок, тщательно выбритые и умащенные благовониями, несмотря на все ухищрения во время утренних туалетов, были изрезаны морщинами преждевременной старости. Это был Паоло Фабий Персик, три года назад исполнявший обязанности консула. Примечание. Паула Фабий Персик, консул 1934 -го года. Конец примечания. Изящная туника, изысканная тога, катурны, рот сандалий или сапоги на высокой подошве, с помощью которых древнеримские актеры увеличивали свой рост. украшенные яшмой сониксом и крупный бриллиант в золотой оправе, сверкавший на указательном пальце правой руки, говорили не только об изысканном вкусе их владельца, но и о его огромном богатстве. Состояние Паола Фабия Персика равнялось 56 миллионам сестерцев. Равнявшись с мисс Салиной и стоявшим чуть поодаль от нее Клавдием, он оживился и вкратчиво произнес «Сальве, прославленный Клавдий, Сальве, божественная Валерия!» В знак уважения он приложил правую ладонь к арту и поклонился. Принимая ответные приветствия, поднялся на лестницу и слащавым тоном обратился к мисс Салине «Поздравляю тебя с прекрасным днем, Валерия!» «Сегодня ты стала тетей императора».